одная моя. Я один из многих тысяч лейтенантов, воюющих сейчас на всех фронтах. Одинаково одетых, одинаково обученных, одинаково вооруженных ваших сыновей. Ежемесячно сотни таких, как я, выпускают училища. Сотни нас убивают на фронтах. Когда планируется крупная операция, заранее учитывают неизбежные потери. Об этом нельзя не думать, хотя люди эти еще живы. Это нельзя не учитывать, потому что без точного расчета нельзя воевать. И уже заранее, до начала операции, известно примерно, конечно, не с точностью до единиц, сколько будет убито в этих боях, сколько отвезут в госпитале, сколько потом снова вернется в строй. А вместе с тем, как любая из этих единиц, я — это только я. И никто больше. Лейтенанта Мотовилова, выпущенного в таком-то году вторым ленинградским артиллерийским училищем, можно заместить на должности командира батареи другим выпускником училища. И тут не будет никакой беды. Но меня, рожденного тобою на свет, не заменит тебе ничей, сын. Пусть он лучше, способней, умней. Я тебе вот такой дорог. Меня мог бы заместить... На земле и в твоем сердце мой сын, но если убьет меня, его не будет. Пуля, убивающая нас сегодня, уходит в глубину веков и поколений, убивая и там еще не возникшую жизнь. Нас миллионы сыновей в нашей родине, готовых отдать за нее жизнь. Смерть одного из нас в бою не смертельная для нее потеря. Но у тебя настолько двое, и все же я не хочу себе судьбы отдельной от моих товарищей. Мы столько раз вместе сжимались под обстрелом, вместе сидели у костровы, хлеб и вода в котелке, и огонь были общими. А когда не было всего этого, мы ложились тесно и в мороз согревали друг друга теплом своих тел. Я до сих пор несу в себе тепло тех, кого уже нет в живых. Я часто думаю их мыслями, в душе моей часть их души. Я знаю, ты поймешь это. Передвинув пистолет на живот, я ложусь на нары, на свежие хрустящие кукурузные стебли. Только вчера кончили строить эту землянку, и все в ней еще не обжитое. Жирно блестят непросохшие глиняные стены со следами лопат, На косо срезанном корню выступили капельки воды. А от бревен наката, которые еще вчера ночью были деревьями, пахнет свежей древесиной. Весь потолок заслонила черная тень от головы Коханюка. С телефонной трубкой, привязанной к голове, он коленями стоит на соседних нарах, Топит над свечой сало, сонными глазами, глядя на огонь. Сало трещит, брызгает синими искрами, черные от копоти капли падают в плошку и пахнет землянке жареным. Я переворачиваюсь на другой бок. Снять, что ли, сапоги? Упираясь носком задник, я почередно стягиваю их до половины, когда нога в глинеще подъем не жмет. Поправив под щекой полевую сумку, с головой укрываясь полою шинели, чтобы свет коптелки не резал глаза. Мне часто снится один и тот же сон. Голубая лунная дорога и пехота, густо идущая по ней. Завязанные ушанки, пар от дыхания, подымающиеся над ними, иней на спинах, иней на дулах винтовок, и виск-виск множество сапог, По замерзшему снегу. А высоко в небе звезды тоже в морозном пару. Если глянуть вперед из закачающихся спин, впереди между снежными отвалами дорога сходится клином. Собственно, это даже не сон, это первая моя ночь на фронте, но она почему-то часто снится мне. Нас тогда выгрузили из эшелона. И всю ночь мы шли к фронту, засыпая на ходу и натыкаясь на передних. Один пехотинец выколол глаз аштык штык впереди идущего. Никто не знал, где Мецанбат, его перевязали тут же, и он, сразу ставший покорным, держась обеими руками за лицо, продолжал идти с нами к фронту, куда вела кем-то проложенная для нас голубая снежная дорога. К утру мы были в окопах. Дорога здесь кончилась. Когда поднялось солнце, я спал, сжавшись, упершись коленями в одну спиной в другую стенку окопа, глубоко сунув руки в рукава шинели. Меня растрясли, кто-то из солдат сказал, «Погляди немцев, ты же еще не видал их». 17-летний, я выглянул из окопа. В воздухе сыпались и блестели на солнце морозные иглы, впереди лежали нетронутые снега, и в них, метрах в ста от нас, снежная траншея. Это и был немецкий передний край. И от одного сознания, что там немцы, место это сразу отделилось от всего окружающего, стало особенным, не похожим ни на что. Жутким чувством вглядывался и воспаленными от бессонной ночи глазами. Что-то темное мелькнуло в снежной траншее, как мышь, и скрылось. Немец, догадался я, пораженный. Немец был в ста метрах от меня. И я подумал в то утро в окопе, что вся моя жизнь до сих пор это была проложенная людьми дорога, по которой я шел. Дальше дороги нет, она кончилась здесь. Ее преградили немцы, отсюда вместе со всеми эту дорогу буду прокладывать я, для себя и для тех, кто идет за нами. Спит Синюков за моей спиной, посапывая во сне, сквозь плащ-палатку, заменяющую дверь, слышно гудение ночных самолетов, изредка бухает на плацдарме разрыв. Мы лежим в ста пятидесяти метрах от пехоты, еще метров восемьдесят и немцы. Тут край нашей земли. Тут кончаются все дороги. Сколько суждено пройти мне вперед? Шаг. Но этот шаг — вся моя жизнь.